Большая перемена. Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнце — пропасть. А городовых — ни одного. «Кто против царя — сюда!» — закричал Степка Гаврия. — Эй, монархисты! Сколько вас сушеных на фунт идет? — А кто за царя, дуй к нам! Бей, голоштанников! Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки. Началось настоящее сражение. Вскоре мне влепили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова, и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии. Но мы уже побеждали. Монархистов прижали к воротам. «Сдавайтесь!» — кричали мы им. Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлекшись, мы вылетели за ними и попали в засаду. Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ — Высшее начальное училище. С внучками мы издавна воевали. Они дразнили нас сизиками и били при каждом удобном случае. Надо сказать, что в долгу мы не оставались. И вот наши монархисты, изменники, передались на сторону внучков, которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас. «Бей, сизиков, Гони, голубей!» засвистела эта арава, и нас взяли в работу. «Стой!» — вдруг закричал Степка Атлантида. «Стой!» Все остановились. Степка влез на сугроб, Провалился, снова выкорабкался и снял фуражку. «Ребята!» — сказал он. «Хватит драться! Повозились и ладно! Ведь теперь будет... Как это, Лёлька? Тождество? Нет, равенство! Всем гуртом, ребята! И войны не будет! Лафа! Мы теперь вместе!» Он помолчал немного, не зная, что сказать. Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из внучков. «Давай пять с плюсом!» — сказал он и крепко пожал школьнику руку. «Ура!» — закричал я неожиданно для себя и сам испугался. Но все закричали «Ура!» и захохотали. Мы смешались со школьниками. В это время сердито зазвонил звонок.